Глава сороковая. Время от времени заключенные по приказу начальства проводили вечер за просмотром пропагандистских фильмов в церкви. В прошлом году им показывали парад Победы франко сто тысяч человек маршировали мимо Каудильо, а над ними пролетал германский легион Кондор. Были сюжеты о возрождении Испании, о том, как батальоны юношеской фаланги помогают в полевых работах, как епископ благословляет открытие фабрики в Барселоне, Недавно они посмотрели репортаж о встрече в Андае. Франко шел мимо почетного караула вместе с Гитлером. Лицо его сияло. Холода не спадали. Оголодавшие олени все чаще приближались к лагерю, привлеченные запахом еды. А охранникам оленину девать было некуда. Теперь они стреляли в животных просто от скуки. Заключенные шаркая ногами входили в церковь и радовались, что здесь, по крайней мере, тепло, топилась печка. Они рассаживались на жесткие стулья, кряхтя и кашляя, а двое охранников устанавливали проектор. На стене уже висел экран. Перед ним стояла Ранда в безупречно отглаженной под прессом форме и вертел в руке щегольскую трость, нетерпеливо поглядывая на киномеханика. Берни сидел, кутаясь в робу и растирал плечо. Было 9 декабря. До побега осталось пять дней. Берни старательно не смотрел на Августина, охранявшего дверь По кивку киномеханика Аранда с улыбкой вышел вперед. — Многие из вас иностранцы, и вам будет интересно краем глаза увидеть, чем живет внешний мир. Наши испанские новости с гордостью представляют вам фильм о событиях в Европе. Комендант махнул тростью на экран. — Победоносная Германия! — Да он актер, — подумал Берни. За что не возьмется. От кино до пыток. Всегда ему нужно быть в центре внимания. Как обычно, после отказа стать информатором, Берни старался не встречаться взглядом с Арандой. Фильм начался с хроники. Немецкие войска вступают в Варшаву. Потом танки давят гусеницами поля во Франции. Гитлер взирает на Париж. Ничего подобного Берни до сих пор не видел. Масштаб происходящего ужасал. Затем на экране появился разбомбленный, дымящийся Лондон. Только Британия не сдалась. Она сбежала с поля битвы во Франции, и теперь Черчилль скулит в Лондоне, отказываясь как дать сражение, так и с честью сдаться. Он считает, что ему ничто не угрожает, так как Британия расположена на острове. Однако возмездие упало с неба, разрушив британские города. Если бы Черчилль последовал примеру Сталина и заключил мир, это пошло бы на пользу и ему, и Германии. Картинка сменилась, вместо горящего Лондона появилась комната. Советский министр иностранных дел Молотов сидит за столом и подписывает бумагу. Риббентроп стоит рядом и смеется. Сталин похлопывает его по спине. Зрелище потрясло Берни. Он столько раз удивлялся, почему Сталин в прошлом году заключил пакт с Гитлером, вместо того, чтобы присоединиться к союзникам. Это казалось безумием. Коммунисты говорили, мол, только Сталину известны конкретные реалии, нужно доверять его мнению. Но при виде того, как он празднует с Риббентропом подписание договора, у Берни дрожь пробежала по спине. Благодаря этому пакту с Германией Россия теперь не только занимает половину Польши, но и развивает активнейшую торговлю с Германией, получая иностранные товары взамен сырья. Показали огромные товарные поезда, которые проверяют на границе. Немецкие солдаты с касками-зольниками на голове просматривали поездные ведомости вместе с русскими в шинелях. Дальше фильм прославлял достижения Германии в оккупированных странах, берни отвлекся в момент когда виткун квислинг приветствовал немецкую оперную труппу возло днем на карьере он пожаловался августину на понос это был пробный шаг чтобы убедить окружающих будто у берни проблемы тогда иди за кустые громко сказал августин надел на ноги берни кандалы и повел его там земля уходила вниз и были видны заснеженные покатые холмы день стоял пасмурный Начинало темнеть. Берни посмотрел на Августина. Узкое лицо охранника, как обычно, было угрюмым и обеспокоенным. Однако глаза его с пристальным вниманием осматривали окрестности. «Беги сразу вон в ту низину между холмами», — тихо проговорил Августин, указывая в том направлении. «Там есть тропа. Ты ее сразу заметишь даже в снегу. Я ходил туда в выходные. Спрячешься в зарослях до темноты». Потом спустишься по пастушьим тропам и придешь к дороге вдоль ущелья. Берни посмотрел на расстилавшуюся перед ним девственную снежную гладь. Следы сразу увидят. Может быть, снег сойдет. Но даже если нет, ты сбежишь ближе к вечеру. Никто не успеет организовать настоящие поиски до темноты. Тогда твои следы будет трудно отыскать. Охрана отправит кого-нибудь вниз, в лагерь, чтобы поднять тревогу но пока Аранда вышлет в поисковую группу, ты будешь уже почти в Куэнке. Берни закусил губу. Ему представилось, как он бежит под гору. Раздается выстрел, который валит его с ног. Конец всему. Посмотрим, какая погода будет в субботу. Августин пожал плечами. У тебя будет только один шанс. Он посмотрел на часы и нервно огляделся. Надо возвращаться. «Запомни, где тут что, Пайпер. Если придем сюда еще раз до того дня, это может вызвать подозрение». Он закинул винтовку на плечо и тяжелым тоскливым взглядом посмотрел на Берни. Тот криво усмехнулся. «Могут подумать, что мы тут отдаем супружеский долг, августин Охранник нахмурился и резким движением винтовки велел Берни шагать карьеру. Диктор за кадром продолжал бубнить, На экране немецкие инженеры модернизировали польские фабрики. От заключенных поднимался сырой запах немытых тел. Некоторые уснули в непривычном тепле, другие сидели и угрюмо смотрели перед собой. Такая атмосфера всегда возникала во время пропагандистских фильмов и церковных служб, мрачной, обиженной угрюмости. Неужели даже отец Эдуарда считает, что их мессы имеют хоть какую-то ценность? Они были как фильмы просто еще одним способом мести, еще одним наказанием. Берни посмотрел на Пабло, сидевшего дальше в его ряду. После креста он стал отчужденным, глаза были пустые, руки сильно болели. Иногда он выглядел, как сдавшийся человек. Винсенте тоже стал таким перед смертью. Кастабло относился к Пабло с удивительной добротой. Силы его истощались, И он обращался к Пабло за помощью в разных делах. Берни подозревал это для того, чтобы занять чем-то беднягу, вывести его из депрессии. На отца Эдуардо распятие на кресте тоже произвело большое впечатление. Берни замечал, как он следит за Пабло, когда тот едва волоча ноги идет через лагерный двор. Сам Берни теперь избегал отца Эдуардо, до сих пор стыдясь своего участия в его травле. Однако накануне священник подошел к нему во дворе после поверки и спросил «Как Пабло Хименес? Он в вашем бараке?» «Плохо». Отец Эдуарда посмотрел в глаза Берни. «Мне очень жаль. Скажите об этом ему». «Я говорил, он проигнорировал меня. Хочу, чтобы вы тоже знали». И священник ушел, шаркая ногами и повесив голову, как старик. Раздалось жужжание, затем щелчок, и экран погас. Охранник зажег масляные лампы, и перед заключенными опять появился Аранда. Сложил руки за спиной, улыбнулся. «Он получает удовольствие, унижая нас», — подумал Берни. «Ну что же, господа, фильм вас впечатлил? Он показывает, какие жалкие трусы коммунисты! «Они лучше подпишут договор со своими врагами-немцами, чем станут сражаться. Они не бойцы. Ничуть не лучше ноющих британцев». Он махнул тростью. «Давайте, поделитесь со мной мыслями. Кто хочет высказаться?» Отвечать на этот словесный вызов было опасно. Аранда мог объявить не понравившийся ему ответ наглостью и наказать виновного. Тем не менее, сидевший рядом с Пабло Эстабло с трудом поднялся на ноги, опираясь на палку. Лицо у него пожелтело и создавало жуткий контраст с красными чесоточными полосами. Но Эстабло не сдавался. «Товарищ Сталин, мудрее, чем вы думаете, сеньор комендант!» Голос у него был сиплый, ему пришлось сделать паузу, чтобы вдохнуть. «Он выжидает!» пока империалисты измотают себя в этой войне. Потом, когда Британская империя и Германия уничтожат друг друга, рабочие обеих стран поднимутся, и Советский Союз им поможет. Аранда был доволен. Он улыбался, глядя на уродливое лицо Эстабла. «Но Британия на грани поражения, а вот Германия сильна как никогда». Не будет никакой войны на истощение. Только победа Германии. Он махнул тростью на Берни. «А что думает английский коммунист? Сейчас ему любой ценой нужно избежать проблем». Берни встал. «Я не знаю, команданте. Ты видел из фильма, что Британия не выходит на честный бой с Германией? Ты не рассчитываешь?» что правящие классы Британии и Германии изведут друг друга, как сказал твой товарищ. Эстабло с вызовом посмотрел на Берни. Тот промолчал. Арандо улыбнулся и, к облегчению Берни, показал ему, что можно сесть. «Британцы знают, что обречены на поражение. Вот почему отсиживаются дома. Но следующей весной канцлер Гитлер начнет вторжение». «И все будет кончено!» Комендант с торжествующей улыбкой оглядел заключенных. «И тогда, кто знает, он может обратить свой взор на Россию!» Берни лежал на нарах и думал. Снежный покров сохранился уже несколько недель и должен был скоро сойти. Обычно снег не задерживался надолго в этих краях. Но осталось всего пять дней. Берни услышал стук палки и поднял взгляд. Эстабло уже не мог передвигаться без посторонней помощи, и его поддерживал Пабло. Остановившись в ногах постели Берни, Эстабло смотрел на него живыми, как прежде, блестевшими в свете свечей глазами. Только они во всем его теле еще не были съедены болезнью. «Тебе сегодня нечего было сказать коменданту, Пайпер?» «К чему спорить с сумасшедшим?» Британия продолжает сражаться на море. Она остается серьезным противником Германии. Я надеюсь. Британия и Германия ослабят друг друга. Тогда рабочие спокойно поднимут восстание. Разве нет? Ты видел, как товарищ Сталин обманул немцев, заставив их думать, что они друзья? Если бы в прошлом году он присоединился к Британии и Франции, вероятно, Германия бы пала. «Значит, ты согласен с Арандой? По-твоему, товарищ Сталин, трус?» «О том, почему он заключил этот пакт, я знаю не больше твоего. Он прав. Это империалистическая война. Это война против фашизма. За это я сражался в 36-м. Уходи, табло я не стану спорить с больным человеком». Берни взглянул на Пабло, чье лицо осунулось. Поддерживая Стабло... Он сам едва стоял на ногах. «Однажды», — тихо проговорил Эстабло, — «когда советы победят, ты пожалеешь, что предал свои убеждения». «Меня уже здесь не будет, чтобы разоблачить тебя как врага рабочего класса, но останутся другие», — он кивнул на Пабло и добавил. «Эти люди не забудут обо мне». «Да, товарищ». Берни встал с постели. Нужно было как-то прекратить разговор. Мне нужно отлить, если вы не против. Он вышел за дверь, остановился за бараком и справил нужду, глядя за ограду из колючей проволоки на укрытый снегом пейзаж. Только бы в тот вечер не было луны, — подумал Берни, и вдруг подскочил, едва не вскрикнув от испуга, потому что на его плечо легла чья-то рука. — Какого черта! — сердито прошептал он! Я целый час ждал, что ты выйдешь. Августин сделал глубокий вдох. Смены поменяли. Мне дали в субботу выходной. Ничего не выйдет.